Но когда Рейндель с Грюбером повезли Мамонта по Баварии, когда начали показывать ему поля и живописные дома, и неторопливых жителей, и величавые горы, и мощные реки, тогда выяснилось, что Дэнни тридцатилетко сохранил всю прежнюю свою обычность. Он безмолвно делал отметки в записной книжке, просил остановить машину там, где оба баварца не видели решительно ничего интересного, Охотно болтал и откровенно высказывал свою точку зрения. Внимательно вглядывался во все, что ему показывали, и еще внимательнее в то, что пытались скрыть. Беседовал с местными жителями и, если чего-нибудь не понимал, без стеснения переспрашивал во второй и в третий раз. Да, он был умен. Рендель и Грюбер... Дорого бы дали, чтобы прочесть его записи, еще дороже, чтобы прочесть мысли. Хуже всего было то, что его честность была вне подозрений. На любой вопрос он отвечал с полной готовностью и прямотой. Несомненно, говорил только то, что думал, но также, несомненно, что говорил отнюдь не все. В конце концов, Рейндальд махнул рукой на дипломатические ухищрения и стал просто любоваться ландшафтом. Ему захотелось есть. Время уже близилось к полудню. Он приказал остановить машину у деревенского кабачка на вид довольно убогого. Господин фон Грюбер удивился про себя. Пятый евангелист предложил своим спутникам закусить в этом кабачке. Он заметил, что там сидит какой-то батрак и ест так называемые ливерные клетки. Вареные шарики из печеночного фарша с мукой. У него сразу разгорелись глаза и зубы, так что теперь уже четверо уплетали ливерные клетки. Трое путешественников и батрак. Через два дня пятый евангелист устроил небольшой прием в честь мистера Поттера. Он долго обдумывал, с кем бы стоило познакомить любознательного американца, повидавшего на своем веку столько стран и людей. Наконец решил пригласить Грюбера, Пфаундлера и Каспара Прекля. Затащить последнего было делом нелегким. С недавних пор Рейндль затеял построить автомобильный завод в Нижнем Новгороде и даже начал вести кое с кем переговоры. Но, чтобы заставить Каспара Прекля прийти, он прибег не к этому предлогу, а к помощи их общей приятельницы, актрисы Клери Хольц. Она так расписала американца, что Преклю захотелось посмотреть калифорнийского мамонта с близкого расстояния. Вечер начался не слишком удачно. Прекль старался скрыть смущение, подчеркнутой грубостью. Фаундлер был сперва польщен приглашением, но быстро почуял, чуть я ему было не занимать, что его демонстрируют этому американскому денежному пузырю, как зверя из-за осада. Даже сам пятый евангелист чувствовал себя не в своей тарелке. Он с легкостью справился бы с одним сложным характером, но тут их было два. Сложный Прекль и сложный Денни. Вполне доволен был только тайный советник фон Грюбер. Денежный пузырь оказался вполне разумным человеком, и Грюбер имел все основания рассчитывать, что тот не откажется вложить деньги в такую перспективную страну, как Бавария. Мамонт видел Грюберовский музей техники, понял принцип его устройства, оценил изобретательность, с какой были разрешены многие трудности. Американцу Себастьян фон Грюбер тоже понравился, Он был одновременно и баварец, и гражданин мира. Был такой, какими могли бы стать все жители этой страны, если бы выбить из них пристрастие к медлительной, идиотически неподвижной сельской жизни. Баварцы — хитрые и сильные люди. Пока что их настойчивость смахивает на ослиное упрямство, но направленная на разумную цель, она, скорее всего, окажется рентабельной. Из неторопливости, спокойствия и здорового эгоизма баварцев можно будет извлечь приличный доход, но сперва надо заставить их заниматься не только земледелием и скотоводством. Относились ведь пренебрежительно и к зулусам, и к другим африканским народностям, а теперь всем известно, что и они годны в дело. Да зачем далеко ходить? Разве этот «грюбер»? Не лучший пример того, каким становится баварец, если его научить уму-разуму.